Пятнадцать. На сей раз он дожидался меня за столом. Я отбросил к стене походную сумку. Он крикнул Марии, чтобы подавала чай. Он почти ничего дел. Возможно, потому что явно намеревался выудить из меня побольше сведений. Мы поговорили о школе, о Боксфорде, о моей семье, о преподавании английского как иностранного, о том, почему я поехал в Грецию. Хотя вопросы так и сыпались из него, искреннего интереса к тому, что я говорил, все-таки не чувствовалось. Его заботило другое: симптомы моего поведения, тип людей, к которому я принадлежу. Я был любопытен ему не сам по себе, но как частный случай. Раз или два я попытался поменяться с ним ролями, но он вновь дал понять, что о себе рассказывать не хочет. О перчатке я не заикался. Лишь однажды мне, кажется, удалось удивить его по-настоящему. Он спросил, откуда моя необычная фамилия. Она французская. Мои предки были гугенотами. Ааа, есть такой писатель Аннарэ де Урфе. Быстрый взгляд. Вы его потомок? Так считается у нашей семьи. Доказать это никто не пытался. Насколько мне известно, бедная старина де Урфе. Сколько раз я кивал на него, намекая, что на моей персоне лежит тот цвет высокой культуры давних столетий. Я улыбнулся в ответ на неподдельно теплую, чуть ли не лучезарную улыбку Кончаса. Разве это что-то меняет? Просто забавно. Может разговор одни? Нет, нет, похоже на правду. А вы читали острее? К несчастью, жутко тягомотина. Уй, он пафаде. Мы по тута фей саншармы. Да, нудновато, но есть там и своя прелесть. Безупречное произношение. Улыбка не сходилась его губ. «Так вы знаете французский». «Плоховато. Я принимаю у себя прямого наследника Дю Гран Сиекль, Великой Эпохи». «Ну уж и прямого». Но мне было приятно, что он так думает. Приятно его внезапное льстивое благоволение. Он поднялся. «Так, вашу честь, сегодня я сыграю Ромо». Повел меня в залу, занимавшую всю ширину этажа. Три стены уставлены книгами. В дальнем конце блестел зелеными израстками очаг. На каминной полке две бронзовые статуэтки в современном стиле. Над ними репродукция картины Модильяни в натуральную величину — чудесный портрет печальной женщины в трауре на голубовато-зеленом фоне. Усадив меня в кресло, он порылся в нотах, отыскал нужные, заиграл. После коротких щебечущих пассажей затейливые куранты или посакалей. Они не пришлись мне по вкусу, но чувствовалось, что техника у него отличная. Где-где? А за инструментом он не бахвалился, бросил играть неожиданно посреди пьесы, будто задули свечу, и сразу началось прежнее лицедейство. Валя, вот так, очень мило. Я решил подавить французскую тему в зародыше. Глаз не могу оторвать, сказал Як, кивнув на репродукцию. Да? Он подошел к полотну. Моя мать. Сперва я подумал, что он шутит. Ваша мать? Так называется картина. На самом деле это, конечно, его мать. Вне всякого сомнения. Загляд женщины не был затянут снулы поволокой, обычной для портретов Модильяни. Напряженный, внимательный, обезьяний. Рассмотрев картину вблизи, я с опозданием понял: предамную нере продукция. Боже милосердный, она, наверное, стоит целое состояние. Именно. Он не глядел на меня. Не думайте, что я обеден, раз живу здесь без особых затей. Я очень богат. Он произнес это так, словно очень богат было национальной принадлежностью, возможно и вправду было. Я опять уставился на полотно. Я получил ее в подарок за символическую плату. Хотел бы я гордиться тем, что открыл в нем гений. Не открыл. И никто не открыл. Даже хитрый господин Сборовский. Вы знали его? Модельяни? Мы встречались много раз. Я был знаком с его другом Максом Жакобом. Жить ему оставалось недолго. В то время он уже выбрался из безвестности, стал монпарнасской достопримечательностью. Я искоса взглянул на погруженного в созерцание Кончика. По неприложным законам честолюбной иерархии я сразу завоевал его с удивительной силой. Его чудаковатость, актерство, мое превосходство в житейской мудрости уже не казались столь безусловными. Какая жалость, что вы не купили других его работ. Купил. И они до сих пор у вас? Конечно, прекрасную картину способен продать только банкрот. Они хранятся в других моих домах. Я намотал на ус это множественное число. При случае, когда понадобится пустить пыль в глаза, нужно им воспользоваться. А где они? В другие дома. А это как вам нравится? Он дотронулся до статуэтки юноши, стоявшего под полотном Маделине. Заготовка Родена. Другие дома. Что ж, во Франции, в Ливане, в Америке. Я веду дела по всему миру. Повернулся ко второй фигурке с ее неповторимой угловатостью. А это Джека Метти. Я потрясен. Здесь на Фраксусе. Почему бы нет? А воры? Имею вы, как я, множество ценных картин. Потом покажу вам еще пару наверху. Вам пришлось бы выбирать. Либо вы считаете их тем, что они есть, прямоугольными холстами, покрытыми краской, либо относитесь к ним как к золотым слиткам. Ставите на окна решетки, всю ночь ворочитесь с боку на бок. Вот, он указал на статуэтки. Крадите, если желаете. Я сообщу в полицию, но вам может повезти. Только одно у вас не выйдет: заставить меня волноваться.